Глава 34. Наверное, так всегда бывает, если чего-то очень сильно ждешь. Время тянулось невыносимо долго. Как тогда на палубе, когда Дориан достал из кармана брюк свои старинные часы с фамильным гербом и вложил их в мои ладони. Прошло всего несколько минут, еще слишком рано, кивнул он на стрелке. В лучшем случае они преодолели треть пути. Площадь снова взорвалась аплодисментами. «Красный!» — с грустью подтвердил Лука. Плывет этот громила Идрик неприлично быстро!» «Ничего, ему еще предстоит подняться в гору и попасть из Лука в живую мишень!» «А что за мишень?» заинтересованно прищурился Дориан. «Весь день мы были так заняты решением проблемы с затопленными пещерами, что даже не поинтересовались, куда в итоге предстоит стрелять. К тому же Рос — самый меткий стрелок на флоте, и в его способностях никто не сомневался». «В дракона? В кого же еще?» — как ни в чем не бывало, поведала Лейла. «Их здесь много на островах». «Драконы?» — прозвучало в один голос. Ну да, острова-то драконьи. Они живут в горах, летают высоко под облаками. Мы их почти не замечаем. Питаются в основном дарами моря. Но когда драконов становится слишком много, они начинают охотиться и на суше. Тогда наступают страшные времена. Вот наши предки и придумали этот обычай, чтобы держать их численность под контролем. Чья стрела пронзит сердце дракона, тот и станет победителем. Вдалеке у подножья горы вспыхнул костер, синий столб устремился в небо. У него получилось. Лейла и Лука хлопали от радости в ладоши. Вскоре показался и черный дым, а значит, Билли тоже прошел пещеры. «Разрыв с Идриком небольшой, всего пара минут», — улыбнулся Дориан, сверившись с часами. «Очень интересно, как им это удалось?» Появилась рядом с нами мама, окинув меня и сестру подозрительным взглядом. «Нет, в пещерах, конечно, есть воздушные карманы, но проплыть так быстро этот отрезок не смог бы ни один человек». «Ты еще смеешь говорить об этом?» Лейла подперла кулаками бока, с каждым шагом наступая на матушку. «Впервые в жизни я влюбилась по-настоящему, попросила тебя убрать этот участок из турнира, сравнять их шансы. Но нет, ты все сделала по-своему. А что, если бы Рос погиб там? Как бы ты после этого смотрела в мои глаза? Такого счастья ты мне желала!» «Лейла, доченька, прости, откуда я могла знать, что у тебя чувства к этому мужчине? Я думала, это так, обычный протест мне назло». Договорить мира не успела, всех присутствующих оглушил ужасающий рев, небо окрасилось всполохами пламени, а прямо над нами пронесся рассвирепевший дракон. «Берегись!» — закричали русалы, разбегаясь. «Все во дворец, в укрытие!» «Что происходит?» «Все плохо, очень плохо», — запаниковала мама, схватившись за голову. «Такого не должно было случиться, но, похоже, Идрик промазал и только разозлил его. Теперь, если дракона не остановить, он спалит наш город дотла. Берите луку и уходите с остальными во дворец», — скомандовал Дориан. Казалось, во всем этом безумии он единственный не терял самообладание, твердо зная, что делать. «А как же ты?» Помогу русалам подготовиться к встрече с огнедышащим ящером на случай, если Рос и Билли не прикончат его раньше. Дориан, мои губы в невинной ласке коснулись его шершавой щеки. Люблю тебя. И я тебя люблю, мой южный цветок. А теперь поспеши. На входе в каменный дворец, спрятанный в скалах, образовалось столпотворение — Кто-то из русалов, не желая терять времени, разворачивался и нырял в залив, предпочитая переждать опасность в море. Теперь там и тут из воды торчали их любопытные головы, со всем вниманием наблюдавшие за происходящим в небе. Русалы, что посмелее, под руководством она готовили луки и какие-то особые стрелы. «Что они делают?» – поинтересовалась я у Лейлы. «Смазывают наконечники особым ядом, без него дракона не одолеть, слишком велик». Оказавшись во дворце, мама повела своих подданных в специальное убежище, но мы с сестрой и Лукой в какой-то момент свернули в противоположную сторону. «Там тоже относительно безопасно, а еще хороший обзор на долину», — пояснила Лейла. «Такой расклад меня устраивал. Когда наши любимые мужчины остались под открытым небом, сражаться с чешуйчатым, отсиживаться где-то, не зная, что с ними происходит, я все равно бы не смогла». Дракон, круживший до этого высоко в небе, пошел на снижение, делая крюк над той самой горой. Рос и Билли были к нему ближе всего, на первой линии обороны. «Ну же, Рос, миленький, вся надежда на тебя», — приговаривала Лейла, нервно теребя ленты на своем платье. «Драконы очень умные и злопамятные. Если чешуйчатый вернется в заводь, разом спалит все дома». Дориан и русалы на берегу тоже были наготове. Да, я не должна была думать о плохом, но эти гадкие мысли так и лезли в голову. Что если дракона не остановят, и Дориан сгорит в его адском пламени? Жизнь без него станет пустой и бесцветной. Зачем мне такая жизнь? Все решится сейчас, в ближайшую минуту, От понимания этого перехватило дыхание, сердце принялось колотиться о ребра, как молот о наковальню. Громко взвыв, дракон гаркнул огнем и будто бы дернулся в небе. В последний раз он расправил свои могучие крылья, после чего камнем обрушился вниз к подножью горы. В это же время над одним из костров высоким столпом поднялся ярко-синий дым. Рос справился, прошел этот немыслимый турнир, да еще и дракона одолел в угоду моей безумной матери. Мы с Лейлой и Лукой принялись дружно обниматься. Они еще что-то визжали и прыгали от радости, а я не могла устоять на месте и рванула на улицу. Выбежав на ступени, я жадно втянула носом в ночной воздух, выискивая глазами адмирала. Он и сам спешил ко мне навстречу, а подойдя ближе, привлек к себе, сжимая в объятиях. «Все позади, Алая, и я с тобой», — раздалось его баритоном, таким мягким, теплым, рвущим душу на части. Пальцы вжались в твердые плечи, желая заморозить этот момент в памяти, и я чуть не задохнулась от облегчения, настолько острого, что из глаз теплыми струйками хлынули слезы. «Ну что ты, маленькая моя?» Я улыбнулась, чувствуя мокрые дорожки на щеках, которые он заботливо вытирал пальцами. «Завтра будет новый день, самый лучший в моей жизни». Это еще почему решила схитрить я, не в силах оторвать взгляда от его синих глаз, ставших такими родными. Потому что уже завтра мы поженимся. Все следующее утро мама извинялась перед нами за содеянное, с особым усердием вымаливая прощение Лейлы. Роса и Билли она официально объявила героями, лично каждого из них расцеловав. Дориан каким-то чудом тоже попал под раздачу, а еще на празднование нашей двойной свадьбы мама открыла проход между мирами, пригласив всех людей с корабля разделить с нами радость. «Мистера Хонга, который все это время лечил раненых, наверное, тоже должны были доставить. Я уже представляла восторг на его лице, когда он узнает о гигантских крабах, зубоклювах, битве с драконом, а главное, пополнит свою коллекцию иноземных растений бесценным же абралистом. Может, еще на немного останетесь?» «Пока мы с Лейлой примеряли свадебные платья, которых мама предоставила нам в изобилии на любой вкус и цвет, сама она так и ходила кругами». «Прости, но уже завтра мы отправляемся в Саденвил, Грядет кровопролитная война». «Тем более, в наших краях вам будет спокойнее, до драконьих островов не так-то просто добраться, а там, гляди, и детишки пойдут». «Вот и приплывешь к нам в гости внуков нянчить», хихикнула Лейла, которая особо не терпелась под венец, а затем отбыть на корабле подальше от назойливой матери. «Нет, что-то с этим платьем не то. Пойду примерю следующее». Скривила она нос, разглядывая собственное отражение. А ты, Аллайе, что скажешь? В глазах матери все еще теплилась надежда: уж нам-то с тобой после стольких лет разлуки точно найдется о чем поговорить. Я жемчужина, мам, мой дар призван служить людям, не мне отсиживаться в безопасности, когда другие гибнут на поле сражений. Я видела, как она расстроилась, услышав это, но ничего не могла поделать. Помимо того, что к границе Северного королевства вот вот подойдет целое полчище Нупсахана, Дориан торопился в Садденвилл еще и по какому-то очень важному личному делу. «Остановимся на этом!» Скрыв грусть за улыбкой, мама принялась расправлять юбку воздушным облаком, опустившуюся у моих ног. Я выбрала более закрытое платье с привычной длиной в пол, без откровенных разрезов на бедрах, которые так любили русалки. Ткань необычного тонкого плетения, нежнее любого кружева, сама по себе была шедевром, чтобы изощряться с фасоном. Аккуратные украшения из жемчуга подходили к нему как нельзя кстати. «Да, мне нравится!» и мои любимые серьги отлично смотрятся. я тоже их когда то очень любила алая приятно что южный король сдержал обещание отдав их тебе хоть какая то частичка меня все время была с тобой это подарок вашего отца за все те дни что мы провели вместе мама впервые сама о нем заговорила пожалуйста расскажи о нем мы имеем право знать появилась за ее спиной лейла в новом платье мягко опустив ладонь на плечо матери. И о том, как так вышло, что нас смогли разлучить. Этот вопрос интересовал меня больше всего. Что ж, пришло и для этого время. Потянув за собой, мама усадила нас вокруг чайного столика и начала свой рассказ. Когда-то я тоже была молода, мечтала о любви, свободе и приключениях, прямо как вы сейчас, мои красавицы-невесты. А еще уплывала тайком от строгого отца в залив, полюбоваться на заморские корабли и чужаков, которые высаживались на берег. Молодой офицер сразу поселился в моем сердце. Они пробыли здесь всего сутки, пополнили запасы пресной воды и отчалили, но дважды миновать Кракена не сумели. «Все погибли?» «Да». «Все, кроме вашего отца. Мне запрещалось сделать это, но я спасла его, устроила в хижине на берегу, а потом выхаживала несколько дней, пока он не пришел в себя». «Он тоже полюбил тебя, как только увидел?» – переживала Лейла. «Нет. Узнав, что я русалка, он насторожился и довольно долго присматривался ко мне. На этом острове для него все было чужим, враждебным, и он чувствовал себя одиноким и мечтал лишь о возвращении домой». Не рассказывал, но я и так понимала, кто-то ждал его на тех далеких берегах. Отчаявшись, я нарушила еще одно правило, провела его на другую сторону, открыв наш волшебный мир. Как он отреагировал? Не поверил собственным глазам. Улыбалась мама, вспоминая отца, и от нее самой исходил особый свет. Он был очень любознательным и начитанным человеком, просто не умел сидеть без дела. Весь этот город, водяная мельница, система лунных зеркал и подвесных мостов — это он разработал и построил. Я была рядом, помогая освоиться, стать своим в неизведанном мире. Это было прекрасное время. Он больше не мечтал о доме?» первый год не проходило и дня чтобы он не всматривался в горизонт в ожидании других кораблей но на нашем острове гости большая редкость кракин исправно справлялся со своей задачей в итоге ваш отец смирился а в его глазах все чаще отражалась моя улыбка он был особенным мужчиной так мне тогда казалось русалы приняли его за своего и нам позволили пожениться По маминым щекам побежали слезы, но главная сама она в этот раз никуда не убегала, взяв нас с Лейлой за руки.